Глава семнадцатая В половине восьмого вечера, в полном изнеможении, Джонатан загнал невредимый Бентли Эдварда Бирнеса в гараж его дома, поднялся на крыльцо и позвонил. «Флавия!» — послышался восторженный возглас из гостиной, когда дверь ему отворили. «Как ты вовремя?» Вслед за голосом появился и сам генерал Батанда. «Моя дорогая девочка», — закудахтал он, — «как я рад тебя видеть!» И, не сдержав совсем уж непрофессиональных эмоций, заключил ее в объятии и крепко стиснул. «Что вы здесь делаете?» — спросила пораженная Флавия. «Все в свое время. Ты плохо выглядишь. Тебе нужно срочно выпить рюмочку чего-нибудь подкрепляющего». «Лучше стаканчик», — сказал Аргайл, — «а потом закусить».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 а позже она решила, что для него будет лучше остаться у приемных родителей в Канаде. «Это точные сведения», — начал Батанда, но умолк, увидев, как она нахмурилась. «Да, надо же, как интересно!» Она была женой Гартунга и одновременно любовницей Рукселя. «Как тесен мир, правда?» «Да уж, действительно. А как это объясняет, почему убили Мюллера или того же Элмана?» «Пока не знаю. Я говорила вам, что настоящее имя Элмана – Шмидт?» «Да. И я насел на немцев, Требую подробной информации. Я просил сообщить, что у них имеется на человека с такой фамилией, и для чего Шмидт сменил фамилию на Элмана. Чтобы облегчить им задачу, я посоветовал искать в военных архивах, уделив особое внимание материалам, связанным с деятельностью немцев в Париже». «Да, и что же?»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 Мы сами узнали об этом только сегодня днем. Хм, а тебе известно, что Шмидт находился в розыске за военные преступления? Нет. Вот так-то. Колеса правосудия в любом государстве крутятся не быстро, и до него руки дошли только в сорок восьмом. Но когда его собрались арестовать. Он скрылся, перебрался в Швейцарию, сменил имя и залег на дно, договорила Флавия Забатанда. заработав еще один недовольный взгляд начальника. «В общем, он отлично знал Гартунга», сказал немного разочарованный всезнайством подчиненный генерал. «Именно Шмидт Элман сообщил жене Гартунга о предательстве ее мужа», продолжила Флавия. «Он сказал ей это во время пыток». Ботанда кивнул. «Понятно. Я думаю, теперь...»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 И убийца должен сидеть в тюрьме. Не говоря уже о том, что мы не знаем планов убийцы. Может быть, он уже подбирается к следующей жертве. Может быть, следующий на очереди Руксель. Вы не знаете, у него есть враги? Нет, не знаем. А вы в курсе, что прием по случаю вручения ему европейской награды состоится уже через 10 дней? Если Руксель угрожает опасность... Мы должны ее устранить. Что может ему угрожать? И главное, кто? Ботанда склонил голову на бок. А человек со шрамом? Я думала о нем, ответила Флавия. И пришла к выводу, что он и в самом деле может оказаться тем, за кого себя выдает. Полицейским. Он так представился, когда подсел к Джонатану в Парижском кафе. То же самое он говорил.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 Джонатан рассказал об этом нам, после чего вы, генерал, позвонили Жане и рассказали ему об убийстве. И человек со шрамом не пришел. Думаю, Жанне велел ему поскорее уносить ноги, чтобы не ввязаться в международный скандал. Как-то не похоже на Жане! С сомнением покачал головой Батанда. Совсем не его стиль. Ну, узнаете, вам тоже иногда приходится идти в разрез.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 Спокойно ответила Флавия. Джонатан, который начал было задремывать, встрепенулся. Долгое время он пялился в потолок, не особенно прислушиваясь к беседе. В голове у него давно уже маячила какая-то мысль, но он никак не мог ее ухватить. Она беспокоила его на протяжении нескольких дней, словно крошечный камешек в ботинке, который вроде и не мешает ходить, но в то же время постоянно о себе напоминает. «Есть?» – переспросил он. «Что ж ты мне не сказала?» «Я говорила тебе, что у меня есть кое-какие догадки. Но, во-первых, я не уверена в их правильности, а, во-вторых, у меня нет доказательств». «Ну, это неинтересно». «Согласна. Нам по-прежнему не хватает некоторых деталей. Генерал, что говорят швейцарцы по поводу звонка Элману, после которого он полетел в Рим?» «Думаю, тебе не понравится мой ответ», — нахмурился Батанда. «Говорите, посмотрим». Звонили не из Парижа. Звонок был из Рима, из гостиницы «Рафаэль». «Откуда?» — ты слышала. «Кто звонил?» «Увы, этого они выяснить не смогли. Но мы и сами можем сделать некоторые предположения, ты не находишь». Он смотрел на нее с той легкой улыбкой,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 Ботанда пожал плечами. «Нет, я тоже в первую очередь подумал о нем, но он в это время присутствовал на собрании и не мог отлучиться. И потом, когда Мюллера убивали, Руксель сидел на официальном банкете. А когда застрелили Элмана, Руксель уже сидел в самолете. Я дважды все проверил. Сомнений нет, это не он. Он никому не звонил и никого не убивал».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 Воскликнул Джонатан, издав вздох облегчения и радости, и откинулся на спинку кресла. «Ну, конечно же! Почему ты никогда не говорила мне, что я не только красивый, но еще и необыкновенно умный?» «И не скажу, пока ты не докажешь это», — сказала она с надеждой, глядя на него. «Логично. Так вот, Гартунг в своем письме упоминает последний суд, и Мюллер решил, что речь идет о Сократе». последним из четырех полотен. Флавия кивнула. Когда я просматривал журнал продаж в галерее братьев Разье, то обратил внимание, что Гартунг купил у них две картины Флоре. Обе были доставлены на бульвар Сен-Жермен. Если ты помнишь, миссис Ричардс говорила, что на бульваре Сен-Жермен находился дом ее родителей, а Руксель снимал у них комнату. И еще миссис Ричардс сказала, что ее муж подарил Рукселю картину с религиозным сюжетом. Ну и? В серию картин входили суд Александра, Соломона, Сократа и Иисуса. Местонахождение трех из них нам известно. Не хватало только суда Иисуса. Мы полагали, что имеется в виду суд Пилата над Иисусом. Но так ли это на самом деле? Джонатан, дорогой! Подожди, Гартунг...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 Я думаю, нам пора заканчивать с этим делом. Так или иначе, нужно проверить эту картину, и в зависимости от того, найдем мы в ней что-нибудь или нет, будем делать выводы. Возможно, моя догадка подтвердится. Ты можешь заняться этим сама? Думаю, да. Ну, разве она не умница? Восхищенно сказал Аргайл. Что бы вы без нее делали, генерал? Скрипел бы себе потихоньку, ответил Батанда. «Я безумно рад, что мы скоро поженимся», — продолжил Аргайл. «Какое счастье иметь такую сообразительную жену!» Батанда щел это высказывание неуместным. «Мои поздравления», — сухо уронил он. «Надеюсь, вы будете счастливы. Давно пора, на мой взгляд. А теперь о деле. Флавия, дорогая, ты уверена, что справишься?» «Позвольте мне довести дело до конца самостоятельно». Если подход к Рукселю ничего не даст, мы, по крайней мере, будем знать наверняка. Разгадки этого дела не существует, и поставим в расследовании точку. Договорились? Ботанда кивнул. Наверное, так будет лучше всего. В идеале хотелось бы посадить убийцу за решетку, но если это невозможно, то хотя бы закрыть дело. Как ты планируешь действовать? Флавия улыбнулась. Прежде всего, я хотела бы проконсультироваться. И на этот раз мы пойдем прямой протаренной дорогой. Короче, мы возвращаемся в Париж.